Первый раз в детский сад. Утром обычно папа отводил Веру в детский сад в коллектив к детям, а сам отправлялся на работу. Бабушка Лариса Леонидовна шла в соседний ЖЭК. Кружком кройки и шитья руководить. Мама в школу уходила учительствовать. Куда Анфису девать? Как куда? Решил папа. Пусть тоже в детский сад идет. У входа в младшую группу стояла старшая воспитательница Елизавета Николаевна. Папа ей сказал, «А у нас прибавление». Елизавета Николаевна обрадовалась и говорит, «Ребята, какая радость! У нашей Веры родился братик!» «Это не братик», — сказал папа. «Дорогие ребята, у Веры в семье сестричка родилась!» «Это не сестричка», — снова сказал папа. А Анфиса к Елизавете Николаевне мордочкой повернулась. Воспитательница совсем растерялась. Какая радость! У Веры в семье родился негритенок! Да нет же, говорит папа, это не негритенок. Это обезьянка, говорит Вера. И все ребята закричали. Обезьянка, обезьянка, иди сюда! Можно ей побыть в детском саду? Спрашивает папа. В живом уголке? Нет, вместе с ребятами. Это не положено. — говорит воспитательница. — Может быть, ваша обезьянка на люстрах висит? Или всех колотит половником? А может, она любит цветочные горшки по комнате рассыпать? — А вы ее на цепочку посадите, — предложил папа. — Ни за что! — ответила Елизавета Николаевна. — Это так не педагогично! И решили они так. Папа оставит Анфису в детском саду, но будет через каждый час звонить. Спрашивать, как дела? Если Анфиса начнет горшками бросаться или с половником за директором бегать, папа ее сразу заберет. А если Анфиса будет себя хорошо вести, спать, как все дети, тогда ее навсегда оставят в детском саду. Возьмут в младшую группу. И папа ушел. Дети окружили Анфису и стали ей все давать. Наташа Грищенкова дала яблоко. Боря Голдовский – машинку. Виталик Елисеев дал ей зайца одноухого. А таня федосова книжку про овощи. Анфиса все это брала. сначала одной ладошкой, потом второй, потом третий, потом четверт, так как стоять она уже не могла, она легла на спину и по очереди стала свои сокровища в рот засовывать. Елизавета николаевна зовет дети за стол. Дети сели завтракать, а обезьянка осталась на полу лежать и плакать. Тогда воспитательница ее за свой стол посадила. Так как лапы Анфисы были подарками заняты, пришлось Елизавете Николаевне ее с ложечки кормить. Наконец дети позавтракали. И Елизавета Николаевна сказала, «Сегодня у нас большой медицинский день. Я буду учить вас чистить зубы и одежду, пользоваться мылом и полотенцем. Пусть каждый возьмет в руки учебную зубную щетку и тюбик с пастой». Ребята разобрали щетки и тюбики. Елизавета Николаевна продолжала. «Взяли тюбики в левую руку, а щетку в правую. Грищенкова, Грищенкова, не надо зубной щеткой сметать крошки со стола!» Анфисе не хватило ни учебной зубной щетки, ни учебного тюбика, потому что Анфиса была лишняя, незапланированная. Она увидела, что у всех ребят есть такие интересные палочки со щетиной и такие белые бананчики, из которых белые червячки вылезают. А у нее нет. И захныкала. «Не плачь, Анфиса», сказала Елизавета Николаевна. «А вот тебе учебная банка с зубным порошком. Вот тебе щетка. Учись». Она начала урок. Итак, выдавили пасту на щетку и стали чистить зубы. «Вот так. Сверху вниз». «Маруся Петрова, правильно!» «Виталик Елисеев, правильно!» «Вера, правильно!» «Анфиса!» «Анфиса, ты что делаешь?» «Кто тебе сказал, что зубы надо чистить на люстре?» «Анфиса, не посыпай нас зубным порошком!» «А ну-ка, иди сюда!» Анфиса послушно слезла, и ее привязали полотенцем к стулу, чтобы она успокоилась. «Теперь переходим ко второму упражнению», — сказала Елизавета Николаевна. К чистке одежды. Возьмите в руки одежные щетки. Порошком вас уже посыпали. Тем временем Анфиса раскачалась на стуле, упала вместе с ним на пол и побежала на четырех лапках со стулом на спине. Потом влезла на шкаф и там села, как царь на троне. Елизавета Николаевна говорит ребятам. Смотрите, у нас царица Анфиса первая появилась. На троне сидит. «Придется нам ее заякорить! Ну-ка, Наташа Грищенкова, принеси мне из гладильной самый большой утюг!» Наташа принесла утюг. Он был такой тяжелый, что она по дороге два раза упала, и проводом от электричества Анфису к утюгу привязали. Ее скакательность и бегательность сразу резко упали. Она стала ковылять по комнате, как старушка столетней давности или как английский пират с ядром на ноге в испанском плену в средние века. Тут телефон зазвонил. Папа спрашивает. Елизавета Николаевна, как там мой зверинец? Хорошо себя ведет? Пока терпимо, говорит Елизавета Николаевна. Мы ее к утюгу приковали. Утюг электрический? Электрический. Как бы она его в сеть не включила, сказал папа ведь пожар будет. Елизавета Николаевна трубку бросила и скорее к утюгу. И вовремя. Анфиса его в самом деле в розетку вставила и смотрит, как из ковра дым идет. Вера, говорит Елизавета Николаевна, что же ты за своей сестренкой не следишь? Елизавета Николаевна, говорит Вера, «Мы все за ней следим. И я, и Наташа, и Виталик Елисеев. Мы даже за лапы ее держали. А она ногой утюг включила. Мы и не заметили». Елизавета Николаевна вилку от утюга лейкопластырем забинтовала. Теперь ее никуда не включишь. И говорит, «А вот что, дети, сейчас старшая группа на пение пошла. Значит, бассейн освободился. И мы с вами туда пойдем». «Ура!» Закричали малыши и побежали купальники хватать. Они пошли в комнату с бассейном. Они пошли, а Анфиса плачет и к ним руки тянет. Ей никак с утюгом ходить нельзя. Тогда Вера и Наташа Грищенкова ей помогли. Они вдвоем утюг взяли и понесли. А Анфиса рядом побежала. В комнате, где бассейн, было лучше всего. Там цветы росли в катках, везде лежали спасательные круги и крокодилы. И окна были до самого потолка. Все дети как начали в воду прыгать, только водяной дым пошел. Анфиса тоже в воду захотела. Она к краю бассейна подошла и как свалится вниз. Только она до воды не долетела. Ее утюг не пустил. Он на полу лежал и провод до воды не доставал. И Анфиса около стенки болтается. Болтается и плачет. «Ой, Анфиса!» Я тебе помогу, сказала Вера и с трудом утюг с края бассейна сбросила. Утюг на дно ушел и Анфису утащил. Ой, кричит Вера, Елизавета Николаевна, Анфиса не выныривает, ее утюг не пускает. Караул, кричит Елизавета Николаевна, ныряем. Она как была в белом халате и в шлепанцах, так с разбегу в бассейны прыгнула. Вытащила сначала утюг, потом Анфису. И говорит, эта меховая дурочка меня измучила, будто я три вагона угля лопатой разгрузила. Она завернула Анфису в простыню и всех ребят из бассейна достала. Все, хватит плавания. Сейчас мы все вместе пойдем в музыкальную комнату и будем петь «Теперь я чебурашка». Ребята быстро оделись, а Анфиса так мокрая в простыне и сидела. Пришли в музыкальную комнату. Дети встали на длинную лавочку, Елизавета Николаевна села на музыкальную табуретку, а Анфису, всю спеленутую, посадили на край рояля, пусть сохнет. И Елизавета Николаевна начала играть. «Я был когда-то странной, игрушкой безымянной». И вдруг послышалось «блям». Елизавета Николаевна удивленно посмотрела по сторонам. Она это, блям, не играла. Она снова начала. Я был когда-то странной Игрушкой безымянной, Которой в магазине. И вдруг снова, блям. В чем дело, думает Елизавета Николаевна. Может быть, в рояле мышка поселилась? И по струнам стучит. Елизавета Николаевна крышку подняла И в пустой рояль полчаса смотрела. Никакой мышки. Она снова начала играть. Я был когда-то странной. И снова блям, блям. Ничего себе, говорит Елизавета Николаевна. Уже два бляма получилось. Ребята, вы не знаете, в чем дело? Ребята не знали. А это Анфиса, завернутая в простыню, мешала. Она незаметно ножку высунет, сделает блям по клавишам и ножку снова в простыню вдернет. А вот что получилось. «Я был когда-то странной, блям, Игрушкой безымянной, блям, блям, Которой в магазине, блям, Никто не подойдет, блям, блям, бух!» «Бух» получилось, потому что Анфиса довертелась и с рояля рухнула. И все сразу поняли, откуда эти блям-блямы сыпались. После этого в жизни детского сада наступило некоторое затишье. То ли Анфиска устала каверзничать, то ли за ней очень внимательно все смотрели, но за обедом она ничего не выкинула, если не считать, что она тремя ложками суп ела. Потом спала тихо вместе со всеми, правда, спала на шкафу, но с простыней и подушкой все как положено. Никаких горшков с цветами по комнате не рассыпала и со стулом за директором не бегала. Елизавета Николаевна даже успокоилась, только рано, потому что после полдника было художественное вырезание. Елизавета Николаевна сказала ребятам, а сейчас все мы дружно возьмем ножницы и будем из картона вырезать воротнички и шапочки. Ребята пошли дружно брать картон и ножницы со стола. Анфисе ни картона, ни ножниц не хватило. Ведь Анфиса как была незапланированная, так незапланированной и осталась. «Мы берем картон и вырезаем кружочек. Вот так!» Елизавета Николаевна показала. И все ребята, высунув языки, стали вырезать кружочки. У них получались не только кружочки, но и квадратики, треугольнички и ромбики. «А где мои ножницы?» – закричала Елизавета Николаевна. «Анфиса, покажи мне свои ладошки!» Анфиса с удовольствием показала черные ладошки, в которых ничего не было. А задние лапы спрятала за спину. Ножницы, конечно же, были там. И пока ребята вырезали свои кружочки и козыречки, Анфиса тоже вырезала дырочки из подручного материала. Все так увлеклись шапочками и воротничками, что не заметили, как час прошел, и родители стали приходить. Забрали Наташу Грищенкову, Виталика Елисеева, Борю Голдовского. И вот папа Веры пришел, Владимир Федорович. Как тут мои? Хорошо, говорит Елизавета Николаевна, и Вера, и Анфиса. Неужели Анфиса ничего не натворила? Как не натворила? Натворила, конечно. Всех зубным порошком посыпала, чуть пожар не устроила, в бассейн с утюгом прыгнула, на люстре качалась. Значит, не берете ее? Почему не берем? Берем! сказала воспитательница. Вот сейчас мы кружочки режем, а она никому не мешает. Она встала, и все увидели, что ее юбка в кружочках. Ее длинные ноги изо всех кружочков сверкают. Ах, сказала Елизавета Николаевна и даже присела. А папа взял Анфису и отобрал у нее ножницы. Они у нее в задних лапах были. Эх ты, чучело, сказал он. — Сама свое счастье испортила. Придется дома сидеть. — Не придется, — сказала Елизавета Николаевна. — Мы берем ее в детский сад. И ребята запрыгали, заскакали, заобнимались. Так они Анфису полюбили. — Только обязательно принесите справку от врача, — сказала воспитательница. Без справки в детский сад ни один ребенок не пройдет. Блок вопросов. Потребуется 10 минут. Какие каверзы устроила обезьянка Анфиса в детском саду? Ты любишь ходить в детский сад? Чем ты любишь там заниматься? Как ты думаешь, можно вести себя в детском саду, как обезьянка? Почему?